переспросила Даниэль, и глаза ее округлились от удивления и обиды. «Совершенно верно!» — невозмутимо и твердо ответил Джастин. «Вы будете все время находиться в каюте, то есть внизу». Даниэль в раздражении пожала плечами и последовала за Линтоном на пирс. «Застегните куртку!» — неожиданно прошептал граф ей на ухо. — Конечно, вам нечего особенно демонстрировать, но у всех моряков очень зоркие глаза. Даниэль злобно прошипела какое-то ругательство, но все же застегнулась, надвинула на глаза берет и пошла вслед за графом, из-под тяжка посматривая по сторонам. Фамилия капитана черной чайки была Форстер. Он встретил путешественников у трапа и сразу обратился к графу. — О, милорд, слава богу, вы приехали вовремя. Сегодня утром я как раз получил ваше послание, и мы готовы сняться с якоря, как только начнется прилив. Затем капитан скользнул безразличным взглядом, по стоявшей за спиной графа маленькой фигурке и сосредоточенно, с куда большим вниманием, принялся изучать небо. В лучах заходящего солнца оно горело оранжево-розовым пламенем. «Погода может испортиться, милорд», — сказал он. «Похоже, вот-вот поднимется шквальный ветер». Линтон чуть заметно кивнул головой. «Вы советуете подождать до утра?» Капитан презрительно сплюнул за борт. «Нет, для черной чайки это не страшно». «Отлично. Прикажите снести вниз мой багаж, а мальчику пусть приготовят каюту рядом с моей». Даниэль с завистью наблюдала, как граф в развалку расхаживает по палубе. Но тут прямо над ее ухом раздался голос капитана. — Теперь смотри в оба, мальчуган. Ты же понимаешь, мы не можем все время находиться рядом с его светлостью. Этот бесцеремонный тон возмутил девушку. Но и Форстер смотрел на мальчугана с нескрываемым удивлением. Капитана озадачил яростный блеск в его огромных карих глазах. Такое выражение ему нередко доводилось видеть на лицах юнг, впервые вышедших в море, но это было на других кораблях и, как правило, продолжалось недолго. На черной чайке подобных случаев капитан вообще не мог припомнить, и это было предметом его гордости. Форстер резким голосом отдал какое-то приказание стоявшему рядом матросу и кивнул в сторону Дниэль. Тот тут же повернулся и, сделав ей знак следовать за ним, направился к ведущему вниз трапу. Девушка молча повиновалась, кипят возмущения, Ведь граф оставил ее одну на палубе, передав на руки матросам, словно хотел от нее отделаться. Отведенная Даниэль каюта оказалась крошечной комнатушкой, в которой трудно было даже повернуться. Обстановка состояла из узкой койки, покрытой соломенным тюфеком, стола, одного стула с привинченными к полу и ночного горшка. Когда дверь за матросом закрылась, девушка уныло опустилась на край койки. Она чувствовала себя смертельно усталой, грязной и голодной. В каюте было неимоверно душно, и Даниэль, прислушиваясь к доносившимся сверху звукам корабельной жизни, топоту ног, Командам капитана, скрипу снастей и лязгу убираемых металлических сходней, с тоской подумала о свежем бодрящем бризе там, на палубе.